шира и Широ стояли посреди улицы, застроенные слегка старомодными по меркам их родного мира, но все же вызывающими ностальгию высотками, сверкающими неоновыми огнями. «Господин Сора, «А, дедок, ты специально сюда приперся, чтобы мешать нашей тискательной миссии!» не ненамного отстал от Идзуны, но когда он нашел ссору, они Шира уже вовсю почесывали какую-то случайно подвернувшуюся им девочку с зайчьими ушами. Вижу, времени вы зря не теряли. Больше Ина не придумал, что сказать. Разрешение-то хоть получили. Мм, ага! Не знаю почему, но тут тебе сразу дают тебя погладить. Стоит только Идзу не сказать. Они очень приятно тешат! Магия какая-то! ответила Сора под сладкий охи-ахи, издаваемый девочкой. Инна знал, в чем тут дело. Никому до ссоры и Шира ни разу не удавалось заставить Идзун урчать при почесывании. Об этом было известно всему Союзу, и похвалы из уст придирчивой Идзуне было достаточно, чтобы... Но рассказывать Суришира об этом, пожалуй, не стоило. Он решил сменить тему. «У меня остался один вопрос. Ну, спрашивай, только быстро, мы спешим», — ответил Сора, не прекращая почесывать девочку-зайчика. «Что бы вы сделали, если бы жрица не бросила вам вызов?» Это было единственное, что Ина так и не понял пусть даже Сора Шира и загнали жрицу в угол, так легко решиться на нападение было совсем не в ее характере. Научитесь у них всему, чему сможете, их путям слабых. Вспомнил Ин ее слова. Теперь он понимал, почему Сора сказал Идзуне: никто не умрет. И все же он был не столь доверчив, чтобы поверить, что у Соры Шира не было никакого альтернативного плана, но и недостаточно умен, чтобы как жрица разгадать этот план без подсказок. Сора честно ответил, «Тогда пришлось бы использовать самую неприятную схему. Мы бы на самом деле раскрыли Эльвингарду и Аванхейму подробности вашей игры». И, не услышав это, не смог скрыть страха. Сора продолжал, «В Эльвингарде у нас есть кламя, в Аванхейме джибрил. Мы позволили бы им захватить вас, а потом отобрали бы вас у них. Только вот в результате Восточный Союз сильно пострадал бы, и прибегать к этому варианту не хотелось». И он добавил, «Ваша жрица просекла все это, как раз поэтому она и решила бросить нам вызов». Если жрица считала Соро Широ шпионами Эльвингарда, то для нее эта вероятность была самопугающей. И именно поэтому ей так нужны были ресурсы, с которыми у нее остались бы шансы защититься. «Дедоль, ты же знаешь, что такое шах и мат?» Так говорят, имея в виду, что игра уже выиграна. Соро холодно, жутковато усмехнулся. У вас уже в тот день, когда мы впервые встретились, не осталось и шанса. Поэтому я и сказал тогда: шах и мат. Ина вспомнил день, когда Сора поставил фигуры манити Накан. Уже тогда исход был предрешен. Неужели жрица решила, что ему можно верить? Да. Сора придумал план, который в конечном итоге оказался на руку Двервольфом. Но то, что их так легко обвели вокруг пальца, не значит ли это, что они так же легко могут и предать нас, когда им вздумается? Забеспокоился Ина. Серьезность сошла с лица Суры. Он дружелюбно обратился к девочке, все еще млеющей под его руками. Мне жаль расставаться, но нам пора бы уже и ночлег искать. Пока-пока, Зайенька. Ну что, Идзуна, нам бы теперь где-нибудь переночевать. Сказал Сура, глядя вслед уходящей девочке Зайчику. Есть идея, где это сделать? А что, сад переночевать у меня с... Нас приглашают... Костя. А дома у тебя игры есть? Наверняка есть. Конечно, вы со мной сыграетесь? С радостью. Тогда до утра будем играть, а с утра снова пойдем гулять по городу. Кстати, Нидзуна, если у вас тут есть электронные игры, то может и Роки тоже? Братец. Ну чего? Я ж тихонько. Никому от этого вреда не будет. Между молча наблюдающими за происходящим Джибрил и Инна, вдруг протиснул запыхавшийся Стеф. Она кинулась в догонку за Суры и Шира, почти сразу, но догнала их лишь сейчас. Наконец-то я вас нашла! Вы что, правда собираетесь бросить на произвол судьбы страну, которой. жена... Ох. Джибрил! Слушаюсь! Джибрил неумолимо схватила Стеф за плечо. Та знаешь, что сопротивляться бесполезно, лишь в отчаянии побледнела. А, иди дулю с собой тоже захвати! В одиночку Стеф вряд ли справится! Теперь побледнел и Ина. Что? «Опять мне слушать эти ужасные звуки!» «Да кого волнуют звуки? Эй, это ведь шутка, правда?» «Двое пассажиров отправляются в королевство Элькия. Пристегните ремни!» Промурлыкал Джабрел. И все трое растворились в воздухе. При их исчезновении поднялся легкий ветерок. Только тогда Сора наконец позволил себе усталый вздох. Но немножко отдыха мы как-никак заслужили!» Он кивнул сам себе, чувствуя, как к нему возвращается была энергичность. «Что ж, время насладиться завоеванным намираем, зверодевочек!» У Стефа заброшенного в королевский замок Эльки, было множество причин жаловаться. Стеф устала так, что ей вообще не хотелось ни о чем думать. Но почему-то ей вдруг вспомнились слова Суры: «Никто не умрет! Этот мир — игра!» Когда она это услышала, то решила, что он просто-напросто не в себе. Теперь же она начала подозревать, что Сура имел в виду именно то, что сказал. Увидев, как он присоединил Восточный Союз, без какого-либо вреда для Звервольфов, Степ задалась вопросом. Неужто они вправду способны захватить весь мир, не пролив ни капли крови? Может быть, стоило вспомнить Десятую Заповедь, которая гласила «Давайте же, играть дружно». «Ну все, это курица, точнее ее хозяин, по возвращению он свой получит!» Стеф сочувственно посмотрел на Ина. Чертыхающегося и все еще прикрывающего руками уши. Со временем привыкните! глубокомысленно изрекла она. Ина обессиленно сел на пол. Тяжко нам приходится, уважаемая Стефани! То ли еще будет, уважаемый Ина. Так образовался тайный клуб пострадавших от безжалостных нападок Ссоры и Шира.